Довбиш вынул тотчас из кармана палки, которую он взял с собою, очень хорошо зная окончание подобных происшествий. Литавры грянули и скоро на площадь, как шмели, стали собираться черные кучи запорожцев.